Александр Коробочка Кая. История продолженную жизнь Том 1 Глава 1 Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Стойка кресла в вертикальном положении, а столик убран. Желаем вам приятного полета. Пожелав пассажирам доброго пути, экипаж «Боинг-737» поднял машину в воздух и, заложив вираж, лег на курс на Женеву, унося меня в последнюю поездку в этой жизни. Расстегнув ремень безопасности, я потянулся в кресле, после чего употребил по коньячку с радостным мужиком, сидящим в кресле рядом с моим. «Павел», – сказал он, протянув мне руку. «Дмитрий», – ответил я, пожав ее. «За удачный перелет!» – предложил сосед по второй. Употребив второй стопарик, моего соседа потянуло на разговор. «Еду вот семью навестить. Сын и дочка учатся там, в школе. Жена одних не отпустила, поехала с ними. Так и живу теперь. Мотаюсь раз в месяц-полтора туда на выходные». «Детям нужно дать лучшее образование, которое по силам потянуть», – согласился я. Сосед, взглянув на мой костюм, поинтересовался. «Командировка?» «Нет, нужно закончить кое-какие дела. Не связано с работой», – ответил я. Но не портить же человеку настроение рассказами о том, что еду сводить счеты с жизнью в одну из клиник Женевы. Не задавая более вопросов, мой сосед погрузился в просмотр какого-то фильма, а я в свои воспоминания. «Зовут меня Мазовецким Дмитрием Николаевичем». Я был рожден пасмурным вечером 12 числа весеннего месяца марта в далеком 1980 году в столице СССР, городе Героя Москве. В детстве был изрядным лентяем. Впрочем, в одиннадцатом классе смог собраться, неплохо сдать выпускные экзамены и со скрипом и помощью репетиторов продолжить учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика», по окончании которого трудоустроился на одной из бывших государственных, а ныне частное предприятие, связанное в том числе с оборонкой. Вскоре после этого случилось печальное событие, круто изменившее мою жизнь. Умерла моя бабушка, с детства воспитывавшая меня и у которой я проживал. Основной причиной дальнейших событий, толкнувших меня на довольно кривую дорожку, стало ее завещание. Согласно последней воле бабули, квартира, ей принадлежавшая, завещалась не мне, а моей старшей сестре, дочери отца от его первой жены, и которая, недолго думая, сразу после вступления в наследство, через суд выставила меня с занимаемой площади. В последнем письме, написанном для меня бабушкой в больнице, Она просила меня не обижаться на ее решение, ибо я мужчина. А мужчина, по ее мнению, свой дом должен построить сам. В то время как моя старшая сестра – слабая женщина с трудной судьбой. Ее муж умер, и она осталась вдвоем с ребенком. Так что эта квартирка ей гораздо нужнее, чем мне, молодому и свободному. Вот так вот я и стал, можно сказать, бомжом. На какое-то время... До получки, с которой я смог бы снять себе какой-нибудь угол, завис у университетского приятеля в мрачном расположении духа. И в один прекрасный день после окончания рабочего времени меня вызвало в кабинет начальства. В кабинете, помимо самого начальства, присутствовал еще один малоприметный человечек. Можно сказать, совсем неприметный. Мимо такого пройдешь и не вспомнишь о нем. «Дима, проходи, присаживайся, пожалуйста». Махнула мне рукой начальство. Николай Петрович представила начальство неприметного человечка. «Дмитрий, есть работа, с которой по нашему мнению...» Типчик подчеркнул это, кивая на начальство. «Вы способны справиться наилучшим образом. А учитывая ваше теперешнее положение, это можно назвать практически единственным социальным лифтом для вас. Так что мы вам хотим предложить повышение в своем роде». Глядя на эту парочку, я фигурально выражаясь хлопал глазами, не совсем понимая, что происходит. «Дима взяла слово начальство. Мы предлагаем тебе поработать в компании наших коллег по политическому процессу в Соединенных Штатах. Учитывая тот факт, что у тебя очень хороший уровень языка...» «Спасибо все той же бабушке, которая постоянно грузила меня на изучение английского. Учи язык, без него человеком не станешь» в чем в итоге я и преуспел. И будучи студентом, ты уже привлекал внимание их рекрутеров своим незаурядным талантом. Для нас не составит большого труда организовать для тебя местечко у них в штате. Что скажешь? Что-то я не совсем понял, ответил я. Вы мне что, предлагаете работать на наших прямых конкурентов? Нет, ответило мне начальство. Работать? «Ты останешься на родное предприятие. Внештатно, само собой, числясь при этом сотрудником американской компании. Выражение «промышленный шпионаж» вам наверняка известно, Дмитрий», – добавил Николай Петрович. Слово «шпионаж» мгновенно проассоциировалось у меня со словом «тюрьма», от чего по моей спине пробежал холодок. Такого трусоватого, стыдно признаться, человека, как я, перспектива угодить за решетку напугала до чертиков. «Благодарю за предложение, но мой ответ – нет». Ответил я категорично. «Не желаю оказаться в тюрьме». «Не торопитесь с ответом, Дмитрий». Через несколько мгновений произнес Николай Петрович. «Подумайте вот о чем. Ваша заработная плата на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей. Своего жилья у вас нет. А это означает, что вы будете выплачивать минимум две трети от ежемесячной зарплаты только лишь за жилье». Дальше, с учетом того, что спустя энное количество времени ваша заработная плата вырастет, скажем, до 50 тысяч рублей в месяц, скажите, каким образом вы планируете обзавестись с семьей? В наше время, будьте уверены, женщине со своим милым в шалаше отнюдь не рай. У нас же ныне общество потребления. Бедным и без своей жилплощади женщины совсем не рады. Таковы реалии жизни. Он пожал плечами а затем продолжил. «Конечно, сегодня молодые люди могут открыть свое дело и прийти к успеху. Но для этого, во-первых, нужна коммерческая жилка, а во-вторых, все те же деньги. Этой самой жилки, скажем, прямо у вас нет, и денег взять неоткуда. Так что этот путь для вас, увы, закрыт. Но открыт другой путь к вполне достойной жизни, в обмен на умеренный риск. Я не стану обманывать вас, утверждая, будто вы совсем не будете рисковать. Учитывая то, чем занимается та компания, уровень ее службы безопасности высок, плюс их государственная безопасность также не спит. Риск, безусловно, имеет место быть, но, подходя к делу с умом, вы сведете этот риск к абсолютному минимуму. Плюс, само собой, вы не поедете неподготовленным. Для вас будут организованы подготовительные курсы. Американцы предлагают хорошие условия для своих сотрудников. Библейским змеем, рекламирующим запретный плод, заговаривало мне зубы начальства. Неплохая по американским меркам зарплата, которая со временем еще и значительно вырастет. Плюс работодатель оплачивает жилье. Бонусом к этому будет двойной оклад у нас с молоком за вредность. Там тратить эти деньги, естественно, нельзя, чтобы не вызвать никому ненужных вопросов. Но к моменту возвращения на родину вы будете вполне себе состоятельным человеком с прекрасной должностью в нашей компании. Короче говоря, в итоге я сказал «да». И это «да» привело меня впоследствии к жизни, в которой я ежедневно и ежеминутно испытывал страх. Страх перед тем, что в любой момент за мной могут прийти. Страх перед тем, что меня могут заложить. Как и обещал Николай Петрович, неподготовленным меня не послали. После очередного трудового будня начальство усадило меня в наглухо тонированный микроавтобус, пассажирский отсек которого был отгорожен от водителя непрозрачной перегородкой и который около шести часов вез меня в прекрасное далеко. В итоге я оказался на территории бывшего, похожего пионерского лагеря, ныне функционирующего несколько иначе и с немного иными пионерами. Не могу сказать, чем занимались прочие пионеры, ибо весь процесс был организован так, чтобы никто из отдыхавших здесь друг с другом не пересекался. Наши лица видели только преподаватели, да и то далеко не все. Моя смена продолжалась почти три месяца. В программу моей подготовки входили такие предметы, как... Психология, актерское мастерство, очень специальная компьютерная грамотность и другие специальные дисциплины, которые я должен был освоить для успешной работы. Меня тренировали оставаться спокойным внешне в самой неспокойной ситуации, противодействовать методам дознания, обучали этикету и правилам, принятым в американском обществе, и тому, как вести себя с представителями различных социальных кругов. От простых работяг до глав корпораций с целью втереться к ним в доверие. И, само собой, учили тому, как добывать и как передавать куда следует необходимые сведения. В общем, времени было мало, а багаж знаний и умений, которыми я должен был обладать на выходе, большой. Так что тренировался и усваивал материал днем и ночью. В меня инвестировали немалые средства с той целью, чтобы со временем моя задница заняла то кресло, из которого я бы смог получать необходимую начальству информацию. Не прошло и недели после окончания курса обучения, как со мной связался сотрудник рекрутингового агентства с предложением. Крупная американская компания ищет талантливых выпускников российских вузов. Для вас имеется очень хорошее предложение. Вам сейчас удобно разговаривать? И спустя непродолжительное время в моем загранпаспорте сотрудница пограничного контроля поставила штамп и произнесла «Welcome to the United States». Следующие 14 лет я прожил, трудясь на ключевого подрядчика крупного оборонного концерна в небольшом городке, население которого или работало на компанию, или обслуживало тех, кто на нее работал. Заняв в итоге должность, заместителя руководителя отдела перспективных разработок. Чем мое московское руководство было чрезвычайно довольна. Жизнь моя протекала спокойно и без происшествий, если не считать вечного страха, который уже давно стал частью меня. Американское начальство также меня ценило, считая отличным парнем, на которого всегда можно положиться. Но ведь они не знали, что у меня, фигурально выражаясь, две трудовые книжки. С коллегами у меня сложились ровные или дружеские отношения, и меня регулярно приглашали на частные семейные вечеринки. Знакомство заводил, как и было предписано, среди разных слоев общества. Начиная от мелкого начальника из службы охраны американской компании, отставника ВМС США, списанного со флота и по знакомству, устроенного к нам в безопасность. Данный субъект... «Довольно скоро начал считать меня своим другом. Других друзей у него не было. В силу неуравновешенного нрава его просто-напросто боялись. А я же мог спокойно выносить его шуточки и злобное поведение с покерфейсом, и не избегал его. Хобби он имел подстать своему характеру. Дома он держал кучу разного огнестрельного оружия и по выходным ездил в пустошь пострелять» и с некоторых пор по субботам я стал составлять ему компанию. Если честно, фанатом огнестрельного оружия я никогда не был и стрелять не умел. Однако мой новый товарищ исправил этот недостаток, научив меня стрелять довольно сносно, шутя при этом, что я первый русский, которого он учит стрелять из ока. И заканчивая топ-менеджером компании, которому я был представлен моим непосредственным начальником, как очень перспективный кадр, из которым я время от времени играл в гольф, и с чьей поддержкой, собственно говоря, мой карьерный путь и дошел до столь солидной должности. За все то время, что я работал на американскую компанию, меня никогда ни в чем не подозревали, хотя объем и ценность переданных мной данных были весьма существенными. Но это не означает, что не ловили никого. В компании работал американец китайского происхождения и, как доказало следствие, сливавший секретные данные китайской разведки, за что ему местный суд и выписал путевочку на четверть века в американский ГУЛАГ. После этой истории, как несложно догадаться, мое чувство беспокойства обострилось еще сильнее. Семьей мне обзавестись не удалось, Из местных женщин, что были мне симпатичны, связываться с мигрантом из России, то есть со мной, хоть я и был очень образованным человеком при хорошей работе, а для американцев это, пожалуй, самое важное. Желающих не нашлось. Отащить соотечественницу в США я не хотел, ибо, как показывает опыт, большинство подобных наших оказываются либо аферистками, либо теми, кто ищет разгонную ступень в лучшую жизнь. С детьми у меня также не сложилось, так что по итогу я мог бы сидеть в Москве, пусть и в непростом финансовом положении, но без постоянного страха, разъедающего мою душу и тело. Мои воспоминания были прерваны стюардессой, что предлагала обед. Большое спасибо, но я не голоден, ответил ей: Будьте добры, стакан воды, без газа, пожалуйста. Запив таблетку, я вновь погрузился в воспоминания. Все хорошее, как это часто бывает, закончилось в один прекрасный, безусловно для меня, день, когда мне внезапно стало исключительно хреново. В местном госпитале, проведя диагностику, меня не обрадовали, сказав, что все очень нехорошо. Когда мне объявили диагноз, моя страховая компания, где я был застрахован, и которая была нужна как раз на такой случай, умыла, что называется, руки. Используя какие-то юридические лазейки, объявили мой случай нестраховым. И когда мне озвучили сумму, которую я должен буду заплатить за лечение и все, что с ним связано, я совсем приуныл. После этого, недолго думая, я оформил отпуск по болезни, отправившись в родные пенаты. В Москву, где, к моему немалому удивлению, все расходы на мое лечение взяла моя компания из другой трудовой. Что, впрочем, не сильно-то мне помогло, ибо, пройдя курс лечения, мне становилось день ото дня хуже. В хорошие дни у меня случались все реже. И однажды мой лечащий врач в частной беседе мне сообщил, что лечить они меня, конечно, будут и далее, но толку от этого не будет. И что, будь он на моем месте, оставшиеся дни доживал бы у себя дома, в окружении родных. «У меня нет родных», – с мрачноватой улыбкой сказал я. Врач глубоко вздохнул и произнес, «Я работаю довольно давно, но на моей памяти вы редкий пациент, столь спокойно реагирующий на...» Он не договорил. Я мысленно улыбнулся. Видимо, мои многолетние тренировки по самоконтролю не пропали даром, потому что внутри я был раздавлен я ощущал огромную панику и душивший меня страх. «В Швейцарии, насколько я знаю...» «Существуют клиники, специализирующиеся на том, что помогают определенного рода больным». Произнес он, записывая на листочке бумаги телефоны и название фирмы, а затем протянул листочек мне. «Я врач», – произнес доктор, – «и мое призвание – исцелять болезни. Мне очень не хочется говорить то, что сейчас скажу, но современная медицина не в силах вам помочь, Дмитрий». «Я искренне рекомендую позвонить по указанному номеру. Там организуют поездки туда, где помогают такого рода пациентам, как вы». «Я вас понял. Спасибо, доктор». Перебил врача я. Следующую ночь я провел без сна, трясясь как осиновый лист. От страха и от уже плохо переносимой боли, от которой даже мощное обезболивающее помогало лишь ненадолго. А под утро я решился». Фирма, телефон которой дал мне мой врач, оказалась довольно известной в узких кругах. Они оперативно решили все вопросы, которых оказалось немало для процедуры, ради которой я обратился, и организовали поездку. «На кого вы хотите оформить право наследования вашего имущества?» – поинтересовался нотариус, работающий с фирмой. «На свою дальнюю родственницу». Ответил ему, назвав фамилию, имя, отчество и другие известные мне данные этой самой родственницы, которую я никогда в жизни не видел. «Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться в том, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Цель вашего визита в Швейцарскую конфедерацию – Задала мне вопрос офицер пограничного контроля. «Медицинский туризм», – ответил я. «Могу я увидеть ваш паспорт?» – спросила она. «Пожалуйста», – ответил я, протягивая документ. «Добро пожаловать в Швейцарию», – сказала она, возвращая мне документы. В зале прилета меня уже ожидали представители фирмы, оказывавшей определенного рода услуги. «Здравствуйте, господин Мазовецкий», – По-русски, но с сильным акцентом, поприветствовал меня довольно молодой человек, протягивая мне руку. «Здравствуйте», – ответил я, пожимая ее. «Как ваше самочувствие?» – поинтересовался молодой человек. «Если хотите, мы можем организовать для вас обзорную экскурсию по достопримечательностям нашего города». «Сегодня я чувствую себя неплохо», – ответил я но поездка выдалась довольно утомительной, поэтому, с сожалением откажусь от осмотра вашего замечательного города. «Как пожелаете. Пойдемте, пожалуйста». Мы дошли до автомобиля, который отвез меня в арендованный загородный домик на берегу Швейцарского озера. Половину следующего дня заняла бумажная волокита, и мне пришла в голову довольно забавная мысль о том, что даже покинуть бренный мир, не заполнив тонну бумаг, проблематично. Медицинский юрист фирмы ознакомилась с переведенными на английский язык и заверенными у нотариуса материалами, подтверждавшими то, что исцеление моей болезни не представляется возможным, и подтвердила, что все бумаги оформлены как надо. После чего я произнес на камеру под запись, что все то, что произойдет сегодня вечером, будет исключительно по моей просьбе и с моего согласия и в силу неизлечимости моей болезни. Эти формальности нужны были для полиции. Также я отправил два электронных письма двум разным адресатам с просьбой уволить меня по собственному желанию в связи с тяжелой болезнью. А затем отправился на последнюю в этой жизни прогулку на берег поглазеть на живописное озеро. Вечером. За ужином компанию мне составили три барышни: психолог, с которым мы приятно поболтали, юрист и медик, готовившие лекарство и констатировавшие очевидное. Мне объяснили, что лекарство это мощное снотворное, передозировка которого вызывает остановку дыхания во сне. Врач предупредил в последний раз о том, что лекарство меня убьет, и сказал, что если я хочу отказаться, то это как раз тот самый последний шанс». Услышав мой ответ, она поставила передо мной бокал с вином. «Далее говорят на английском языке». «Очень хорошее вино», – произнесла она. «Даже не сомневаюсь». Спокойно ответил я. «Если хотите, мы можем оставить вас одного», – предложила психолог. «Да, будьте так добры, пожалуйста». Согласился я, после чего женщины удалились. Остались только я, бокал вина и камера которая снимала все происходившее. Собрав все мужество, что имел, дрожащими руками я потянулся к бокалу. И тут в голове возникла сцена монолога Роя из отличного старого фильма «Бегущий по лезвию». Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Кариону. Я смотрел, как все лучи мерцают во тьме близврат Тангейзера. Все эти мгновения – Исчезнут во времени, как слезы под дождем. Пора умирать. Очень в тему. Ни о чем более не размышляя, быстро, пока меня не покинуло мужество, отнюдь мне не свойственное, и я не вылил на пол лекарства, выпил содержимое бокала практически залпом и откинулся в кресле. Незаметно для себя я погрузился в глубокий сон, как в бездонный колодец. А после я сделал то, Чего сделать никак не ожидал. Я открыл глаза.